Глава 49. Ася. «Ровно неделя прошла. Я уже могу тебе написать или мне подождать еще пару дней». Да, это было сообщение от Виктора, о котором я не вспоминала с утра субботы. Несколько секунд я сидела, моргая сонными глазами и ощущая, как на лбу выступает испарина. «Нет, причиной тому был не Виктор». Просто я неуклонно катилась в болезнь. Уверена, завтра я, как близнецы Лика эти двое суток, буду валяться с температурой под сорок. Хотя, почему валяться? Кто за меня будет выводить Бима, готовить еду и делать прочие домашние дела? Нет, я буду переносить болезнь на ногах. Но нам, родителям, не впервой. Такое уже бывало в моей жизни и не раз. Сложно, но не невозможно. И, кстати, лучше уж температура и боль в горле, чем какой-нибудь понос и рвота при ротовирусной инфекции. Вот где кошмар. Так что во всем надо искать плюсы. Вздохнув, я ответила Виктору. «Думаю, не стоит писать вообще. Мне сейчас не до этого. Дети заболели. Да я и сама на грани. Забудь. Найди себе другое развлечение». Встала с кровати, намереваясь все-таки начать одеваться, и тут же покачнулась. Слабости и головокружение были невероятными. «Так, ну ладно. Аптека, можно заказать доставку, но... Что делать с Бимом, который стоял возле меня и смотрел полными нетерпения глазами? Естественно, он уже давно хотел писать, а может и не только писать». Телефон опять завибрировал, и я покосилась на экран. «Ася, ты не развлечение. Я же говорил в прошлый раз, ничего не изменилось. Можно я помогу тебе?» Я обалдела. «В каком смысле помогу? Будешь поддерживать меня морально, по переписке?» «Нет. Я приеду и схожу в аптеку, например. Или с собакой погуляю. Или с детьми посижу, пока ты будешь спать». «Хочешь устроиться бэби Ситером, Пошутила я, почему-то развеселившись. «Кстати, звучит Виктор бэби Ситер. Только боюсь, ничего не получится. Вряд ли парни или Лика тебя простили». «Значит, побьют, отведут душу. Присылай список для аптеки, куплю по пути». Я сразу поняла. Сопротивление бесполезно. Все равно приедет. А если я не напишу ему точный адрес, Еще и будет звонить во все квартиры подряд, пока не найдет нужную. Ладно, черт с ним. Мне и вправду нужна помощь. Хотя я и одна справлюсь, но с помощью все-таки лучше. Я сфотографировала Виктору список от врача, написала номер квартиры и отправилась в ванную приводить себя в порядок перед встречей.